За окнами может быть веселые голоса, желтого кирасира, барона Амау-Омергау, синего кирасира, графа Авена и ее, ее голос. Вот сидит Сергей Сергеевич, офицер, и вставляет, быть может, в веселые шутки, а я шел сейчас с Николаем Аполлончем Облеуховым. Примечания. Кирасиры, офицеры и солдаты, входившие в воинские части, на вооружении которых находились латы. В начале XX века в России сохранилось всего четыре кирасирских полка. Носили мундиры желтого и синего цветов. Барона Амау Амиргау. Долгополов в статье «Символика личных имен» в произведениях Андрея Белого в книге «Культурное наследие Древней Руси. Истоки становления традиции. Москва, 1976 год» возводит имя барона к названию баварского селения Обера-Мергау, где по традиции раз в несколько лет разыгрывались мистерии страсти Христовы. Эти празднества были широко известны в Европе и в том числе в России. Таким образом, имя десятистепенного персонажа Петербурга – Лишний раз подчеркивает связь творчества Андрея Белого с мистериальным действом. Связь, получившую особо устойчивый характер в результате обращения писателя к антропософии, ведь согласно учению Штейнера, задача мистерии в том, что она приобщает человека к магическому кругу вечности, развивает в нем силы, которые не могут быть развиты чисто природной жизнью выявляет их и делает через этого человека подобным божеству. Штейнер Рудольф. «Христианство как мистический фактор и мистерии древности». Москва. Духовное знание. 1917 год. Страница 40. Конец примечания. Аполлон Аполлонович вспомнил. Да, Аполлон Аполлонович вспомнил недавно услышал он про себя одну беззлобную шутку говорили чиновники наш нетопырь прозвище Аполлона Аполлонча в учреждении пожимая руки просителям поступает совсем не по типу чиновников Гоголя пожимая руки просителям не берет гамма рукопожатий от совершенного презрения через невнимание к непрезрению вовсе от калежского регистратора к статскому. Примечание. Давая сенатору Облеухову это прозвище, Белый вновь сближает его с Победоносцевым, которого в оппозиционной печати постоянно уподобляли нетопырю. Нетопырь — один из видов летучих мышей. К непрезрению вовсе... Скорее всего, имеется в виду рассуждение Гоголя в третьей главе первой части «Мертвых душ» о том, что у нас на Руси, если не угнались еще кое в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Гоголь и собрание сочинения «В семи томах. Москва. 1985 год» Том 5, страница 45. Коллежский регистратор. Согласно табеле о рангах, чин последнего 14 класса, ставший в русской литературе, начиная с Пушкинского станционного смотрителя, Самсона Вырина, олицетворением беззащитности, униженности. Статский советник, гражданский чин 5 класса соответствующий должностям вице-директора, департамента и вице-губернатора. Конец примечаний. И на это заметили. Он берет всего одну ноту презрения. Тут вмешались заступники. «Господа, оставьте, пожалуйста. Это от геморроя». И все согласились. Дверь распахнулась. Вошел Аполлон Аполлоныч. Шутка испуганно оборвалась. Так юркий мышонок влетает стремительно в щелку, едва войдет его в комнату. Но Аполлон Аполлоныч не обижался на шутки. Да, и кроме того, тут была доля истины.